Глава 16 Вторую зону мы закрыли уже на следующий день. Вообще буднично, но и удача, конечно, улыбнулась. Тут ведь разное население в сопряжении встретить можно. А тут оказалось совсем непримечательное место с небольшим лагерем полуразумных зверолюдей. Неплохой, кстати, вариант был в сером мире. Когда расширяешь территорию и нужно убирать оттуда какое-нибудь местное население, то вместо того, чтобы пустить несчастных на эссенции, договариваешься с вождем и командируешь племя в разрыв. Пусть держат там границы между мирами. Себя проблему снял, людям по ту сторону жизнь усложнил. Выживут в портале — отлично. Будут защищать хранителя. Никто из серого мира никогда не тронет демона батарейку. Не выживут — невелика потеря. Главное, не дать им выбраться обратно. А еще, как я уже сказал... В зверолюдях наличествовала эссенция, в отличие от призванных сущностей. Так что от создания тех, куда ни плюнь, одна лишь польза. Как для стороны портал сотворивший, так и для той, что пришла его закрывать. Короче, получилась легкая прогулка. Хотя, будь мы пешком, с дешевыми клинками и в одном из то драка могла бы и затянуться, а то и завершиться с непредсказуемым результатом. Но с нами был Ксалаапик, и это снова решило кучу проблем. Хорошую я зверюшку подогнал княжичу. Прям горжусь собой. Медведь легко раскидал бы зверолюдей сам, но Андрей настолько опьянел от мощи питомца, что осознанно придерживал чудище, предпочитая восседать на диком звере и разить с него алебардой. Медвежий рыцарь Пушгор. Я шел по следам побоища, забирая сенцы из и маскируя этот запретный процесс поиском сгустков. На всякий случай, потому как, даже если бы Андрей увидел мои манипуляции, то все равно ничего не понял. Он был слишком занят. Но осторожность никогда не помешает. Окровавленные агатовые сгустки мертвых зверолюдей я складывал в рюкзак, и под конец тот был весьма увесист, настолько, что приходилось чуть подливать силы, благо на малахитовом уровне это не так било по резервам. А вот хранитель портала дал нам чуточку просраться. Демон оказался из тех, кто упирает на скорость, а не на мощь, поэтому огромный косолапик и зачарованная алебарда Обухова внезапно стали бесполезны. Пока идет замах, мерзотная батарейка уходит в сторону и молниеносно бьет по лапам и бокам ревущего медведя. Ублюдок прыгал вокруг гигантского косолапика, нанося быстрые удары и отскакивая, пока я не успокоил его своими бронемяками. «Моим малышам скоростные твари нипочем». Так что с грехом пополам справились, выудив яшмовый сгусток на килограмм минимум. В бою немного потрепала косолапика, и Обухов сразу занялся своим раненым чудовищем. В их отношениях была какая-то ненормальная, но трогательная забота. Обухов, по-моему, слил в него всю свою энергию, лишь бы затянуть раны пепельного медведя. Короче, в очередной раз скажу я, все было просто буднично и не предвещало каких-либо изменений в окружающем мире пока Андрею не позвонили, через два часа после закрытия зоны. Княжич ответил с достоинством, но и с уважением. Удивление он быстро поборол и спрятал за невозмутимостью. Несколько раз повторил «пожалуйста», один раз «не стоит беспокоиться», еще один раз «не стоит права я сделал это не ради награды. И вот здесь я, честно, сделал настолько огромные и страшные глаза, что Андрей почти сразу же добавил «ну, если вы настаиваете». Я наблюдал за беседой Обухова с неизвестным и понимал, что это хороший знак. Информация о группе успешных демоноборцев пошла в благородные дома, и уже к ночи я получил звонок с незнакомого номера. Не совсем тот, которого ждал, я все же рассчитывал, что Свиридов как-то выйдет на связь и начнет угрожать, но вместо барона в трубке раздался мелодичный голос, который попросил приехать на встречу с госпожой Юшкиной, для приватной беседы, связанной с вашей профессиональной деятельностью. Так команда повелителя демонов и говорящего с белками княжича официально получила первый заказ. Старушка оказалась в Пушкинских горах проездом, поэтому нам не пришлось даже потратить больше времени, чем планировалось. Я и Обухов встретили сухопарую и властную бабушку в уже знакомом ресторане «Олимпия», где меня обхаживал Феоклистов, и где мы заключили с ним сделку века. Под хороший чай и лосины из разы госпожа Юшкина и поведала нам свою проблему. Род Юшкиных владел глиноземным заводом, почти на границе Псковской области. Место не самое приятное для жизни, почти на границе с мертвыми территориями, оставшимися с крайней, хотя может быть уже и последней, войны с взбалмошным соседом. Уничтоженное литовское княжество предпочло быть безлюдным, и через его гиблые земли даже птицы не летали, настолько там все было пропитано смертельными чарами и следами от оружия уральских заводов. Уезд, которому принадлежали земли, был уже не пушкиногорский, но ситуация у старушки оказалась очень схожая с проблемами местных дворян. Зона, раскинувшаяся у завода, двигалась к оранжевой, Отряд местных демоноборцев был связан с экологическими активистами и поэтому не спешил разбираться с проблемой пожилой заводовладелицы. Родители за чистоту природы резонно полагали, что от производства слишком много вреда окружающему миру, и потому пусть род Юшкиных захереет и погибнет, зато редкая лягушка из ближайших болот будет жить. Юшкина попыталась договориться со свиридовым, но тот внезапно от денег отказался и вместо этого потребовал территорию. Хозяйка завода на такое не пошла и попыталась было решить проблему за счет другой группы. Собранный ею отряд оплота полностью погиб вместе с возглавлявшими его двумя одаренными наемниками. Денег на еще одну команду демоноборцев получше и из других регионов у старушки либо не было, либо жадность госпожи Юшкиной еще сопротивлялась. Так что дело медленно шло к переводу зоны сначала в оранжевые, а затем и в красные пределы, что влекло за собой вывод земель с глиноземным заводом за скобки владения. Законы Российской империи не размениваются на дополнительное межевание. Перевод земель делают с учетом кадастровых карт. Даже если квадратный метр зона зацепила, на торги выставят все целиком. И тут нарисовались мы. Такие красивые и совсем неподалеку. Сумму, которая предложила нам госпожа Юшкина, я оценил как приличную. 10 тысяч рублей. На двоих? Три часа на машине до точки, там работа и обратно. Прекрасный, надо сказать, заработок. Понятное дело, что мы согласились. Наше предприятие уже принесло кое-какие плоды, и мы, разумеется, чувствовали себя на подъеме. А вот только на следующий день крылышки нам попытались, наконец-то, подрезать свиридов вошел в дело, так сказать. Я пусть и ждал подлянки от него, конечно, но все равно ход Барона стал для меня неожиданностью. Причем весьма болезненной неожиданностью. Мы с Андреем понимали, что за сайтом из ПАГЗАП люди Барона следят очень внимательно и потому не хотели давать шанс конкурентам определить нашу следующую точку зачистки. Потому и не зарегистрировались в зону Юшкиной заранее поехали как обычно на храпом и уже на границе региона обнаружили что все временные слоты уже заняты мало того все ближайшие зоны тоже оказались зарезервированы пушгорский мафиоза знал куда мы едем но откуда я сидел в машине лихорадочно листая описание и сверяясь с графиком свиридов забил не все оставил свободные окна но явно ради издевки а не из-за промашки Потому что как иначе назвать слот между двух и трёх часов ночи? Типа, если хочешь, то зачищай, но будь готов, что не уложишься. Да, такие закидоны можно оспорить в суде, но суд — это время и рутина. Не наш метод, потому что сроки Юшкину поджимали. При должной сноровке за такое время можно пронести зону, если она небольшая, вроде той с браконьерской делянкой. Но это должно сильно повести И тут мы переходим к тому... Что произойдет, если не управиться за отведенное время? Во-первых, все награды от администрации уйдут тому, кто резервировал время. Не то, чтобы призы государственные сильно меня беспокоили, хотя, несомненно, были бы не лишними. Однако здесь наступает время для пункта. Во-вторых, закрывать чужую зону в чужое время – моветон. И ты можешь сто раз объяснять, что так было нужно, но это уже будут детали морали, И только для тех, кто захочет в них разбираться. Как говорил один старый демон, ты можешь вселять ужас в людей, и тебя не назовут ужасным. Ты можешь победить 100 врагов, и тебя они станут величать победителем. Но стоит один раз трахнуть козу, мне в целом любой титул подойдет. А вот Обухов точно не станет мириться с подобной славой. Мир жесток, мир демоноборцев еще жестче. Работа на общее благо оправданием не послужит. «Скажут, что сегодня ты закрываешь чужую зону, а завтра бежишь через границу к полякам с ключами от столицы?» «Не вариант. Даже если наплевать на чужое мнение, рано или поздно оно в тебя само плюнет. Да так, что ты потонешь в нем, если еще не поднялся в обществе. А мы не поднялись пока. Так что я лишь проматывал имена и узнавал людей свиридова в списках. Одни и те же лица, забившие время с учетом того, чтобы после того, как слот пройдет, успеть к следующему. Вместо того, чтобы сражаться с демонами, все местные демоноборцы мотались по округе, чтобы подтверждать свои регистрации. Да, конечно, это составляло неудобство и барону, потому что он мог рубить деньги в ресурсных зонах, но мне как-то все равно на его неприятности. Сложности были у меня, и этого достаточно. Цирк, конечно, с конями. Понятно, что господин барон такой активной деятельностью ни в коем образе не собирался исполнять свой демоноборческий долг. Его люди исправно посещали зоны в назначенное время, но ничего там не делали. Ждали положенное время и все. Потому что нельзя забронировать и не прийти. Государева служба за такое хорошо может дернуть. Свиридов точно об этом знал, и потому его банда не рисковала. Мне все не давала покоя мысль о том, что откуда свиридов вообще узнал о том, что мы отправляемся к госпоже Юшкиной. И здесь ответ оказался шокирующим и снова неожиданным. Нашел я его, когда мы, разочарованные, проведшие весь день на колесах, мотаясь по региональным трассам в салоне княжеского москвича, вернулись назад в Пушгоры. Вместе с закатом. Когда мы проезжали сами Пушкинские горы, то на одном из светофоров Обухов вдруг вытащил телефон, состроил грустную мордочку и сделал себяшку. С улыбкой набил пару фраз и отправил фото в сеть. «Это... прости, что?» — тихо спросил его я, узнавая дизайн известной социальной сети. «Да так, оповещаю единомышленников о трудной судьбе демоноборца», — невинно улыбнулся Андрей. Загорелся зеленый, машина мягко двинулась с места. «Можно?» — сдавленно спросил я. Он сунул мне телефон, не отвлекаясь от дороги. Я промотал его ленту новостей, старательно не скрипя зубами от бешенства. Даже себя нашел на одном из снимков с припиской «Вы все узнаете его имя, поверьте». лесно но я все-таки немножечко возмутился, почти ни слова не сказав матом, но донеся до напарника всю боль сложившейся ситуации. Княжич Андрей Обухов вел в сети дневник, в котором рассказывал о буднях анемолога ставшего демоноборцем, о том, что мы собираемся ехать на земли госпожи Юшкиной, он тоже сообщил старательно. За час до выезда на точку. Незамутненный, наивный юноша. Вместе со всей его незамутненной наивной паствой. Я листал его восторженные сообщения, и под каждым из них среди сердечек и улыбочек находилось место для реакции некой ворона Маша. Тут даже не надо быть академиком, чтобы понять, кто прятался под маской. Графиня сопровождала каждую новость княжича эмоциональными реакциями и напутствиями. «Молодые идиоты!» В целом, как я уже сказал, мне удалось удержаться от особенно резких выражений. Итогом нашего пламенного спора стал договор. Он не рассказывает о наших планах, а я не лезу в его самовыражение. Меня такие условия устраивали. Разовая промашка болезненная, но не ставящая крест на замыслах. Ничего, наверстаем. Но на второй день вообще все в округе оказалось занято. Мы попытались ткнуться в слот одной из ближайших зон, но не успели за отведенное время. Территория сопряжения оказалась слишком большой и населена летающими тварями, против которых наше вооружение оказалось бесполезным. Это, кстати, навело меня на мысль о том, что надо бы обновить свой зверинец. Тем более, что в Серебряной зоне нас ждал целый выводок летающих тварей, против которых медведь погоды не сделает. Из-за спешки мы едва не потеряли косолапика, когда попытались прорваться к порталу в наглую. Местные твари изранили медведя так, что я всерьез испугался. Создавать нового — это терять время, которого и так уже немного осталось. Так что пришлось отступить, чтобы залечить раны зверушки. И едва Андрей привел пепельного питомца в порядок, в зону вошел некто Игнат Раков и потребовал освободить территорию, потому что пришла его очередь. Явился он в повседневной одежде, и даже не снимая солнечных очков. Воитель, мать его. Никакого оружия при нем не было, и, кроме того, амулет Ракова не имел заряженного обода, то есть и зон этот парень никогда не закрывал. Однако требовал покинуть его слот очень яростно и был в своем праве. И тут я чуть снова не вернулся к привычным средствам решения проблем. Взять и завалить тут этого Ракова? Не самому, конечно, бронемяком в душу, или можно попросту связать ушлепкой и отвезти до первых обитателей этого сопряжения, И пусть там его дерут медведи. Соблазнительная идея. Но, во-первых, я тут не один, а с княжичем. Он сам-то вряд ли допустит такое решение проблем. А если вдруг мое желание убивать победит его порядочность, то Андрюша потом сломается, когда к нам придут из полиции. А они придут, уж будьте уверены. Потому что ситуация весьма серьезная вырисовывается. Это вам не смерть троих вооруженных головорезов оплота, забравшихся в чужое время в чужую зону. Здесь отдать Богу душу может безоружный дворянин. И в свое время. Так что не надо множить проблемные трупы. В итоге мы ретировались. Собственно, ситуация складывалась не самая лучшая весьма странная. Я был уверен, что у государства есть механизмы по разрешению подобных махинаций, но в больших властных структурах обычно хрен найдешь крайнего. Да, машина работает. Но где у нее кнопка, знают немногие. Искать ее я пока не хотел, но ну и в панику мы пока не впадали. Дела так хватало. Ну, закроем зону чуть позже, что? До красной границы у Юшкиной было время. На третий день мы попробовали зарегистрироваться с раннего утра, но уже тогда все оказалось расписано аж до ночи. Обухов бледнел, краснел и всячески ярился. Я, признаюсь, тоже оказался обескуражен. Чего бы я там ни думала о Сверидове, а организатором он оказался неплохим. Вся его орава знала, когда, что, где и зачем делать, в какое время, в каком месте и в каком порядке. Хорошо ж, регистрация начинается в полночь. Попробуем в полночь. А раз у меня есть свободный день, то почему бы не провести его с пользой? Например, восполнить некоторые дыры в стратегии и расширить набор инструментов. Так что к вечеру мой зверинец пополнился еще и птицами. Небольшими, разумеется, легко пролезающими в карман. Размером чуть больше воробья, но с длинным клювом. Длинным, очень острым, а также способным в атаке раскаляться так, что легко пробивал крепкую броню. Моё изобретение на скорую руку. Когда нужно что-то дешёвое и сердитое, во мне пробуждался недюжинный талант создателя. Наверняка найдутся потом какие-то минусы, что я не учёл. Ну так это клювобуши, а не пепельный медведь. Мишку-то я создавал из реальных эссенций пепельных монстров, практически не меняя ничего в пожаранном когда-то чудище. Да, вытаскивал куски энергии кусками, но суть это не меняет. Пепельный медведь получился таким, каким и были эти гиганты, появившиеся из-за долгих воздействий на гризли в первом из павших штатов США в Вайоминге. На четвертый день я убедился, что талант координации у свиридова был отменный потому что уже в 001 уперся в занятые места. И вот тогда уже всерьез выругался, так что Лиза, тренирующаяся рядом, нахмурилась и погрозила пальчиком. За этот поступок я наказал ее чуть позже, не скупясь на грязные слова. И вот там уже они и пришлись по душе. По крайней мере, она просила повторять их еще и еще. Надо сказать, уроки ей давались легко и быстро. Теперь молниями из глаз в момент оргазма она не била. Не зря, значит, тратит лютые деньги на визиты к стихийнику, найденному Андреем. Но слот в четверг мы все-таки забронировали. Неудобный, на час всего. Но зато у Юшкиной. Появилось ощущение, что его оставили специально для нас, чтобы нервы помотать и время потратить. Потому что все-таки это три часа дороги, мать ее. Но должны успеть, обязаны успеть. Размеры территории были приличные, но если действовать на скорости, и если с противником повезет, то справимся. Но, отправляясь в дорогу, мы даже не шутили, как до этого. Выезжали настолько рано утром, что над рекой Сороть в долинах вокруг нее все еще стоял туман. Город спал, даже автобусы только из парка выкатывались, а наш москвич уже шумел резиной по шоссе. Настроение было боевым, собранным, но не самым радужным. Время уходит. Да, каждый день я занимал тренировками и медитациями. Да, я усовершенствовал бронемяков. Да, я создал клювобушей, но ощущение того, что топчусь на месте, не покидало. свиридов по-прежнему у руля и сопротивляется. До дуэли оставалось три дня, и у меня до сих пор ничего нет на барона. Он будто назло не являлся в свою нарколабораторию и потому заснять его там я пока не мог. А аккумуляторы вот-вот сядут, и все придется повторять. Плюс еще стал ворчать Руппи. Я кормил его тайно, выпуская из кармана, когда Лиза не было рядом, ведь демоненок постепенно терял всю свою милоту, чаще скалил острые зубы и красиво почти не говорил. Записей с горящими ангарами пока еще хватало, но этому любителю прекрасного. Явно нужно было показать что-то еще как-то иначе развлечь. Я думал скататься к магазину свиридова в посадникова и сжечь его к хренам, но после складов, думаю, веселье рупи это не добавит. Ему же разнообразие подавай, а для этого у меня ресурса нет. Хотя одна идейка все же у меня крутилась. Пушистый злодей любит чужие страдания, и нужно найти что-то, что ему не наскучит, верно? А не познакомить ли жители серого мира с таким жанром кинематографа, как ужасы? Вдруг зайдет. Дешево и сердито. Страданий, хоть залейся. И с картинками. Ладно, пустое. Потом. Сейчас надо думать о деле. Скажу прямо. Три часа дороги в один конец — это, конечно, тяжелое испытание. Но мы прошли его с честью, так как уже не в первый раз. И надо сказать, сегодня наши разговоры так и не коснулись грядущей дуэли. С моей стороны, я пока не видел причины обсуждать то, что планировал отменить руками свиридова А вот почему княжич, идущий на очевидную смерть, не пытался поднять эту тему, я не понимал. Молодой Обухов был бодр, весел и собирался жить вечно. Может, у него тоже был план? Может, княжич полон сюрпризов? Тут ведь вся округа ими, сюрпризами этими забита. И еще один поджидал нас у самой зоны. Когда мы подъехали к ней, то увидели здоровенную розовую ниву. Машина стояла на обочине, чуть под углом заехав на поваленное бревно огромным колесом, затянутым в грязевую резину. С правой стороны вездехода на крышу тянулся шноркель. На экспедиционном багажнике тросами была закреплена запаска. Черные матовые силовые бамперы делали машину похожей на эхидного хищника. За рулем сидел лысый бородач в камуфляже, и когда мы подъехали, он выпрыгнул на дорогу и скрестил на груди руки. Обухов заулыбался.